Через несколько дней на теле появляются студневидные опухоли. После седьмого дня кролик становится вялым и сонным, а на девятый-десятый день умирает. В местах острой вспышки и болезни кролики погибали массами. Смертность достигла 98 правда, в 1954 году этот процент упал до 90, а затем еще понизился. Тем не менее, теперь вирус миксоматоза висит постоянным дамоклвым мечом над кроликами. Но этот меч требует осторожного обращения. В 1952 году под Парижем ветеринарный врач Арман Делиль, беспокоившийся за судьбу своего огорода, решил применить против диких кроликов миксоматоз. Поймали двух диких кроликов, заразили их и выпустили на волю. Вскоре болезнь распространилась, кролики стали погибать. Хозяин был удовлетворен, его усадьбы грызуны больше не вредили. Но вирусы мало заботятся о соблюдении границ частных поместий. Они перекинулись на соседние владения, пересекли рубежи района, а затем проникли и в другие страны. Мало того, что кролики — важный объект промысла — и массовая гибель их могла принести убытки, стали болеть и домашние кролики. В результате ущерб от эпизоотии во много раз превысил первоначальный вред, наносимый дикими зверьками. Много усилий и средств потребовалось для подавления этой вспышки миксоматоза. В странах народной демократии кроличье хозяйство ведется на строгой научной основе. В Чехословакии, в частности, В результате разумно организованного промысла охотники заготовляют по 2,5 миллиона кроликов в год, не допуская при этом опустошительных набегов зверьков на леса, сады, луга, поля и огороды. Применяя микробиологический метод борьбы, приходится соблюдать многие условия, никогда не забывая старинного правила «семь раз примерь, один раз в. Отрежь. Грибы против грибов. Мечников, изучая микроорганизмы, заражал различными бактериями хлебных жуков и наблюдал, как развивается у них болезнь. Однажды он обнаружил, что у хлебных жуков есть еще один враг, какой-то паразитический плесневый гриб. Им оказался гриб, Возбудитель зеленой мюскордины. Вскоре ученый выявил такую же болезнь у обыкновенного светловичного долгоносика. Сразу же следует оговориться, речь идет не об обычных грибах, а о грибах микроскопической величины, которые выглядят как налет на субстратах, содержащих органические вещества, вроде знакомой всем плесени. Многие из грибов настолько мелкие, что их можно видеть лишь под микроскопом. Растут все они очень быстро. Грибы по праву считаются чемпионами роста среди всех других живых организмов. В то время как большинство растений тянутся вверх со скоростью 0,3 мм в час, некоторые грибы растут со скоростью 5 мм в минуту. Не будь многих сдерживающих факторов, грибы могли бы разрастаться на 30 сантиметров в час. То, что грибы могут вызывать заболевания и полезных насекомых, было известно. Шелководы, например, издавна терпели большие убытки от мускордины, поражавшей гусениц шелкопрядов. Гусеницы тутового и дубового шелкопрядов становились вялыми, переставали питаться, тело их как бы уплотнялось, на поверхности тела погибших гусениц, появлялся белый налет. Болезнь была заразной и явно вредила шелководству. И вот такой же болезни оказались подвержены вредители полей. Раз природа губит вредных жуков при помощи гриба, то и человек волен использовать это в своих интересах, решил Мечников. В 1879 году он заразил спорами зеленой мускордины. Жука-куську и долгоносика. Опыты оказались удачными, а уже через пять лет при Одесском университете была организована специальная лаборатория по производству спор-гриба.